Детализация, реалистичность и документальность представления маршрута является залогом его последующего воспроизведения. Маршрут фиксируется вербально и графически, чётко обозначаются его условия, расписание поездов и пароходов, цены билетов, названия фирм-поставщиков услуг и отмечаются основные точки, в которых движение останавливается: гостиницы, рестораны, музеи. Документальность, всегда являвшаяся отличительной чертой очерков и отчётов из научных путешествий было воспринято требова медиатекстом в начале XX века. В отличие от научного путешествия, в требовом медиатексте конкретизируются прежде всего организационные формальности. Дальнейший путь из Костромы вплоть до Астрахани я совершил на пароходе Общество Кавказ и Меркурий. Анистным женым всеми удобствами обширными, отдельными от служб палубами, удобными каютами, хорошим табль-дотом, электрическим освещением, ваннами и прочее. Фиксация маршрута прослеживается и в отсутствии транслитерации имен собственных, что позволяет читателю сориентироваться во время своего будущего путешествия, что актуально и для современного тревел-медиа текста. Вся палитра использованных средств художественной выразительности не сглаживает реалистичности повествования в тревом медиатексте. В следующем тексте использован приём маршрутизации. Выделяются направления, которые следует или не следует э выбирать туристу. Наконец, Выу развален на высоте 340 м над морем. А сами развалины Дворца, в котором, как говорят император, отдыхал от летних жаров Рима, не представляет для туриста большого интереса. Технические возможности начала 20 века позволили сопровождать иллюстрациями все этапы маршрута. Таким образом, тревел-медиатекст с момента своего возникновения являлся поликодовым. Поликодовость, креализованность как соединение невербального и вербального компонентов текста, обусловлено необходимостью создания яркого образа поездки. Поначалу тревел медиатекст сопровождался преимущественно изображениями достопримечательностей музеев, гостиниц и мест пребывания туристов, вокзалов и причалов. Как так в материале «Письма с севера» город Стокгольм представлен пятью иллюстрациями – гостиница Гранд Отель и Национальный музей, Королевский дворец, Северный музей, вид из Лейонбакена и Южно-Бласейгольмская пристань.